Глава зеос «Зеус». Землянин стремительно удалялся от лавки Надира. С трудом сдерживался, чтобы не побежать. Едва добрался до узкой боковой улочки, не раздумывая свернул. А потом еще долго петлял по городу, даже пересек базар, чтобы уж наверняка. В общем, всеми силами пытался как можно быстрее и дальше убраться с места преступления. Периодически проверял и себя, и окружающее пространство на предмет хитрых меток или дальнего сканирования но ничего не заметил и постепенно расслабился. Он так привык полагаться на умение и все мерить способностями, что подзабыл о том, что кроме навыков есть и другие, куда более простые способы выслеживать добычу. И, надо сказать, забыл зря. За человеком внимательно следила пара глаз. Их обладатель — невысокое существо с мелкими и резкими чертами лица, как у земной лисицы, мягко спрыгнул с крыши и двинулся за землянином. Существо не собиралось выпускать из внимания такую интересную личность, которая сумела забраться в лавку Надира, убить его и выбраться обратно. И все это, не нарушив охранного контура. А то, что торговец мертв, существо знало точно. Его органы чувств были развиты до невообразимых высот. Несмотря на домен, он почувствовал момент гибели лавошника. Но сейчас он использовал другое чувство — нюх. Именно нюх помогал следить за человеком. Существу не надо было держать цель в поле зрения. Достаточно вдохнуть воздух, и он видел, куда направился ничего не подозревающий землянин. Человек без четкого плана, не чита человеку, который знает, что делать. Даже никудышный план лучше тыканье наугад. План позволял собраться и направить энергию в единое русло, найти оптимальный способ достигнуть цели. Но это если, конечно, план годный. Алекс же в последнее время занимался ерундой. В свете дня ночные похождения оказались глупой затеей. Он даже подумал было, что этот мир так действует на мозги, но потом нехотя признал, что сам причина своих несчастей. Хотел нахрапом добиться всего и сразу, а вместо этого ни черта не получил и даже ухудшил положение, разве что денег раздобыл. И мало того, что Шидары его правила мало знакомы Алексу, так он вдобавок зачем-то связался с преступниками, область, в которой ни Бельмеса не мыслят. Точно, черт попутал. В общем, планы полетели в Тартарары, а других идей не было, и землянин испытывал давно подзабытое чувство — хандру. Уже много лет он постоянно был занят и точно знал, что делать. Сначала учился, потом боролся с болезнью. Другая страна также не давала расслабиться. То бросала в омут битв, то знакомила с новыми людьми, которым требовалась помощь. Короче, заставляла шевелиться. Потом появились хранцы. А сейчас наступила пауза. Алекс знал, что в такие моменты лучше не терзать себя, расслабиться. Тогда информация сложится в новый пазл. Перед ним появится картинка, и он поймет, что делать. Тем более бурная ночь утомила, и отдых для мозгов — это то, что нужно. Вот он и брел, куда глаза глядят, машинально обходя других пешеходов. Не пытался их сканировать или о чем-то расспрашивать, просто спокойно шагал по тротуару. Так ему лучше думалось. Кстати, тротуар тут выглядел богаче, чем в других местах. Куда это он забрел? Алекс огляделся. Это явно не торговый район. Даже улица тут выглядела иначе, более широкая и одновременно менее оживленная. Хотя народу хватало, но никакого гвалта, как на базаре, и близко не было. А еще тут не было уличных торговцев. Словно он шел-шел по незнакомому городу, свернул с туристического маршрута и оказался где-то в деловом центре. Пройдя дальше, он вышел на небольшую площадь. В середине журчал фонтан, а по краям росли деревья в специальных тумбах. Странное зрелище для нижнего города. Тут явно поработал дизайнер. И это при том, что здесь не садик богача, а общественное место. Возле фонтана стояла самая обычная скамейка, на которой сидела существо, напоминающее заурядного клерка. При этом он листал небольшую книжку, с виду записную, и делал в ней пометки. Ну точно клерк. Даже его одежда отдаленно напоминала костюм, не такой строгий и далекий от земной моды. Но Алекс не мог отделаться от впечатления, что перед ним кто-то вроде чиновника или служащего крупной компании. На это же указывал и красивый металлический значок в виде логотипа на груди парня. К счастью, не пять стрелок, как у льдышек. Очевидно, что жители этого района сильно отличаются от торгового. Лавушники на базаре подобными тонкостями не заморачивались и одевались кто во что гораст. Алекс подошел и вежливо обратился к Лерку. «Уважаемый, не подскажете, как называется это место?» Тот на секунду поднял глаза и буркнул. «Это высокий квартал!» «И что здесь находится?» — не унимался Алекс. «Базар научил его быть наглым, когда нужно. И, надо отметить, это сработало». Клерк нехотя закрыл книжку и с тяжелым вздохом поднял глаза. «А ты куда вообще шел?» «Никуда, просто гулял», — честно признался Алекс. Так купи карту, чтобы знать, где гуляешь», — фыркнул Клерк. «Обязательно так и сделаю. Но прошу подсказать, чем славится высокий квартал». «Оглянись и увидишь». «Здесь находятся офисы всех корпораций. Слыхал таких?» В голосе клерка появилась ирония. «Конечно, но я думал, что все они в верхнем городе расположены». «Так и есть. Там главные офисы, а тут небольшие филиалы для работы с жителями Нижнего города». Клерк замолчал и недовольно спросил. «Это все?» В голове Алекса прозвучал звоночек, и он торопливо выпалил. «Подождите, пожалуйста, последний вопрос. А где находится корпорация «Зеус»?» «Прямо через три здания». «А теперь прошу оставить меня в покое. У меня намечается встреча, и я должен подготовиться». Клерк уткнулся в книжицу, всем видом показывая, что больше не намерен тратить время на надоедливого собеседника. Тем не менее, Алекс еще раз поблагодарил его и отправился вдоль улицы. Поначалу он удивился, как это адепты становятся клерками. Разве так должны себя вести разумные попав в волшебный мир? Но потом решил, что слишком мало знает. Не всем же по лесам бегать, да за монстрами охотиться или кристаллы собирать. Вероятно, у этих ребят другие таланты и склонности, и, судя по внешнему виду, они явно не нищенствуют. Помнится, Зара рассказывала, как много лет проработала на корпорацию. Правда, ее шебутной характер не позволил удержаться на одном месте и, в конце концов, привел на Землю. Здание Зеуса выглядело невысоким, но симпатичным и ухоженным. Нельзя сказать, что внутри кипела работа, но внутри то и дело кто-то входил и выходил. Понаблюдав некоторое время, Алекс решился зайти. На входе по нему прошлась сканирующая волна, но этот момент беспокойства не вызвал. Все боевые операции землянин проводил под прикрытием, заполнял тело огненными вибрациями. Даже если он где-то засветился и его сигнатуру сравнят с базой опасных личностей, то для внешнего наблюдателя он сейчас совсем другой человек. Прошедшие события, как ни странно, немного уняли паранойю. Сложно придумать что-то более незаконное, чем разборки с торговцем наркотиками, сделанными из других разумных. Но до сих пор его не выследили, значит, все не так уж и плохо. Главное не выделяться и вести себя скромно. Утешая себя подобными мыслями, Алекс осмотрелся. За постом охраны открывался большой холл. Внутри здание выглядело как типичный офис с поправкой на местный колорит. Но он уже приноровился к виду разнообразных рас, поэтому девушка за стойкой удивлений не вызвала. Собственно, ее вид воображений не прожал, разве что необычайная худоба и длинная шея указывали на принадлежность к внеземной цивилизации. К тому же говорила она крайне неприятным голосом. «Добрый день, уважаемый адепт. Приветствую вас в филиале корпорации «Зеус». Какой у вас вопрос?» «Я слышал, ваша компания продает координаты других миров». «Корпорация», — поправила его девушка. «Хорошо, пусть так. Мне нужно найти один редкий мир. Как я могу это сделать?» «Вам надо обратиться в центральный офис в верхнем городе», — отторабанила она. По ее заученной фразе Алексу стало ясно, что он не первый, кого туда отправляют. Информация лавошника с базара подтвердилась. Но так просто он сдаваться не собирался. Да и девушка вроде готова была помочь. «Вот что значит корпорация. Я готов хорошо заплатить за информацию». «Господин, к сожалению, здесь мы вам помочь не сможем», — извиняющимся голосом вымолвила девушка. «Хм, неужели нельзя решить этот вопрос на месте? Что, если вы просто отправите запрос?» Алекс не успел договорить. Неожиданно по его спине прошелся сканирующий луч, и он запнулся. Так грубо его проверяли только на базаре. Но там это было в порядке вещей. Разве корпоративные служащие не должны вести себя деликатно и заботиться о клиентах?» «Вошла! О чем-то вы беседуете с этим господином?» Требовательно спросил голос, немного писклявый, но уверенный и не возражений. «Ой, господин Скоромотос, я вас не заметила!» Испуганно отозвалась девушка. Алекс нехотя обернулся. За ним стоял невысокий полноватый гуманоид с белесыми волосами, а рядом похожий тип, только выше и гораздо тоньше. Несмотря на не самую приятную для земного взгляда внешность, существа выглядели представительно. Хорошо сидящая одежда, кожаные туфли и даже нечто напоминающее запонки. «Так, что нужно этому господину?» Нетерпеливо бросил Скоромотус. «Этот уважаемый господин хочет купить данные у корпорации «Зеус», — объяснила Вашла. «Разве ты ему не сказала, что у нас нет доступа к базам?» Господин Скоромотус перебил толстичка Алекс, и тот недовольно вытаращился на человека. «У «Зеуса есть нужная мне информация». «Я хотел бы составить письменный запрос, чтобы вы передали его в центральный офис. Не вижу смысла тратить время на поездку в верхний город ради такого пустяка. Я готов заплатить. Назовите вашу цену». Алекс всеми силами пытался придать лицу деловитое выражение, но клерка его ужимки совершенно не впечатлили. Он фыркнул и уничижительно посмотрел на собеседника. Полет на дирижабле займет несколько часов!» Скоромотос, видимо, составил впечатление о землянине. Из его голоса пропал официоз, зато появился налет презрения. «Если у тебя есть деньги, в чем я сомневаюсь, то ты легко доберешься до верхнего города, и там получишь ответы на свои вопросы. Если тебя, конечно, вообще туда впустят». «У меня есть кредиты», — возмутился Алекс. «Хорошо», — неожиданно согласился Скоромотос. «За пятьдесят тысяч я лично займусь твоим делом и быстро все улажу». От наглости собеседника Алекс не сразу нашелся, что сказать. Благодаря Надиру его карманы пополнились двумя тысячами, но названная сумма была непомерной по любым меркам. И это только оплата посредничества, а не самого запроса. Скоромотус же явно наслаждался ситуацией. Уже с нескрываемой издевкой он смотрел на молчащего человека. «Я так и думал!» — бросил толстяк после короткой паузы. «Похоже, кто-то явно переоценил свое богатство. Думаешь, что можно набрать несколько пит на улице и заявиться в офис уважаемой корпорации?» Мы отребья не обслуживаем. Позвольте. Алекс почувствовал, как внутри поднимается раздражение. Заткнись! Ты не осознаешь, куда попал и кто перед тобой. Я глава филиала. Одно мое слово, и тебя навсегда вышвырнут из города. Не вздумай больше заявляться сюда. Ластат, прикажи выгнать этого типа и распорядись, чтобы сюда больше не пускали оборванцев. Репутация нашей компании страдает, когда наши уважаемые гости вынуждены сталкиваться с таким сбродом. Скоромотос прошел по землянину взглядом, полным презрения, и направился к лестнице. Один из охранников услужливо открыл ему дверь. Худой и высокий соотечественник главы филиала с легкой улыбочкой подозвал к себе охранников, показал на Алекса и что-то прошептал, а потом с той же улыбочкой обратился к девушке. — Пошла, проводи нашего гостя до выхода. В следующий раз смотри, с кем разговариваешь, а то мигом окажешься на улице. Девушка торопливо выбежала из-за схватила недоумевающего Алекса за руку и потащила прочь. При этом она непрестанно болтала извинения, казалось, что поведение начальства ей крайне неприятно. Ее подопечный не сопротивлялся. «Корпорации — это тебе не мелкие лавочники, а организации, тысячелетиями выживающие в жестоком мире. И не просто выживающие, а делающие успешный бизнес. Это явно не его калибра сила». Такие раздавят бедного землянина и не заметят. Однако Алекс не понимал причин подобного высокомерия. На улицах тоже иногда грубили, но даже настырные торговцы старались общаться с незнакомцами вежливо. Не все, но многие. И это легко объяснялось. Во-первых, можно натолкнуться на представителей агрессивной культуры. А во-вторых, откуда ты знаешь, кто перед тобой? Просто разумный или скрытый мастер? А даже если и просто разумный то все равно надо держаться рамочек, ведь у него есть шанс стать мастером. А жизнь адептов длинная, и память хорошая. Многие об этом помнили и старались не грубить. Впрочем, местные боссы придерживались другой логики. Их явно не страшили ни скрытые таланты Алекса, ни то, что он когда-нибудь вырастет в опасного и могущественного адепта. Землянин, правда, не унывал, и на грубость не собирался реагировать. Себе дороже. В этот момент Вашла наконец открыла дверь и вытолкала Алекса наружу. «Извините нас за случившееся». «Тебе не за что просить прощения. Это твой начальник хам, а не ты», — спокойно ответил он. «Мы действительно не смогли бы вам помочь». Девушка всеми силами стремилась сгладить ситуацию. «Вам лучше слетать в верхний город». «Да, я понял», — кивнул Алекс. «А это единственный офис Зеуса в этом городе». «Почти», — ответила она. «В Нижнем городе есть еще мастерские, но там работают обычные ремонтники». «Что за мастерские?» «Они устанавливают и обслуживают наши системы». «Правда? Не ожидал, что у вас такой развитый сервис». «Алексу почему-то казалось, что раз он на другой стороне, то тут и правила другие, и любые устройства волшебным образом работают без поломок и запинок. Хотя на земле Марах постоянно ремонтировал всякую мелочевку типа датчиков и лампочек» кляня при этом криворукость пользователей, что портит его замечательные изделия. Но то были поделки, сделанные на коленке, а «Зеус» — аж целая межмировая корпорация. «А как же?» — воскликнула девушка. «Корпорация «Зеус» заботится о своей репутации». «Да, я заметил». Хмыкнул Алекс, и Вашла тут же погрустнела. «Не переживай, и спасибо за помощь». Он попрощался и двинулся дальше. Странным образом неудача с Зеусом взбодрила и прогнала хандру. Вся эта ситуация подтвердила очевидный вывод. В этом мире придется содержаться, А раз так, значит, надо озаботиться каким-нибудь заработком. Очевидно, что деньгами тут можно достичь большего, чем кулаками. Он даже Скоромотос, несмотря на высокомерный вид и наглые речи, готов был подсобить с запросом в центральный офис. Будь у Алекса хотя бы треть от названной суммы, к нему бы отнеслись по-другому. В этом можно даже не сомневаться, как и в том, что сотрудники корпорации встречают по одежке, и это снова приводит землянина к вопросу презренного металла. Но как заработать много и желательно быстро? Вопрос, что называется, на миллион. И Алекс явно не первый, кто им задается. Самый очевидный ответ — стать шахтером или даже охотником за кристаллами. Вот только, к сожалению, Алекса этот путь пока что закрыт. Кристаллы добываются на втором слое а туда можно попасть лишь через портал, контролируемый школой. И в этом случае ему точно не избежать проверки, а скорее тщательного шмона. Причина проверки более чем банальная. Это не какая-то там безопасность, хотя и она тоже, а обычные налоги. Со всех шахтеров льдышки драли половину добычи, поэтому тщательно досматривали каждого. Казалось бы, это должны делать только при переходе со второго слоя на первый когда шахтер возвращается с уловом кристаллов, а туда можно идти без всякого досмотра. Но это только казалось. Школа решительно не собиралась упускать своего и помимо налога на добычу заставляла шахтеров платить за право работать на втором слое. Мол, мы для вас создали все условия, изменили целый мир, так потрудитесь компенсировать наши затраты, а то вы, ленивые задницы, будете плохо трудиться, или того хуже, помрете, и мы останемся без кредитов. Впрочем, Алекс уже знал, что даже нищих пускают на второй слой. Просто оформляют долг и записывают его, Та-дам! на идентификационный жетон. Понятно, что при таких порядках школа не могла пустить на самотек перемещение шахтеров между слоями. Поэтому идея незаметно пробраться через портал казалась абсурдной. Пусть его способности хороши, но Алекс догадывался, что льдышки держат там лучших специалистов по выслеживанию таких хитрецов, как он. А система обнаружения невидимых уж точно лучше, чем в любом банке. Можно даже не проверять. Впрочем, в таком большом городе наверняка есть способы заработать, и Алекс собирался все разузнать, как это делается. Вполне возможно, что деньгами он просто купит себе легализацию, раз льдышек колышет только заработок. В Нижнем городе жили миллионы разумных. Пусть шахтеры большую часть времени проводили в охоте за кристаллами, Но огромная часть горожан никогда не выбиралась за пределы защищенных границ. Справедливо предположив, что эта араба также ищет себе работу, Алекс двинулся к месту биржи труда, адрес которой ему подсказали на улице. Час, и вот он на месте. Биржа располагалась недалеко от базара. Огромную площадь усеивали многочисленные доски с объявлениями. «Пожалуй, тут разница между землей и Шадаром в методах хранения и обработки информации проявлялась сильнее всего. Увы, придется побегать». Соискателей было немало, а их внешний вид указывал на бедственное положение, что не вдохновляло Алекса. Раз столб отчаявшихся бродят в поисках заработка, то найти что-то дельное — та еще задачка. Со вздохом он присоединился к унылой армии безработных и пошел по кругу, поглядывая на доски. В то же время из-под тяжка проверяя уровни окружающих. Однако через час бросил поиски и отошел в сторонку. Большинство объявлений предлагали простейший физический труд, либо неквалифицированную работу, обслуживание постояльцев, уборку, стирку одежды, подай принеси и так далее. Алекс не боялся запачкать руки. Но так не разбогатеешь, собственно, даже на гостиницу не наскребешь. И придется переехать в дешевую ночлежку, А это уничтожало весь смысл подобной деятельности, ведь его цель — заработок, а не выживание. Чуть позже он заметил здание на краю площади, где толкалось гораздо меньше народу. Еще одно отличие — там бродил народ посерьезнее, чем снаружи. Если основная масса присутствующих имела шестые и седьмые уровни, то внутри встречались даже девятки. Не мудрствуя лукаво, он направился к дверям, но его остановили. «Эй, парень, куда намылился? Вход платный!» «Что?» — только сейчас Алекс обратил внимание на стол и девушку возле распахнутой двери. «Я говорю, вход 10 кредитов. Платить будешь?» «За что именно?» «За проход, понятное дело. Читай, что тут написано». Девушка беззлобно улыбнулась и показала на табличку с надписью «Вакансии для мастеров и специалистов». «Ты мастер, специалист или просто поглазеть решил, сколько эти счастливчики зарабатывают?» «Не знаю», — признался Алекс. «Просто осматриваюсь. Вдруг и мне работенка найдется». «Но если так уверен в своих силах, отговаривать не буду», — хмыкнула девушка. «Плати и проходи». «А что так дорого?» «Я тебя умоляю, для мастера пять кредитов — ничто. Хорошие специалисты либо оплачивают подбор вакансии, либо сразу свою мастерскую открывают. Так что не жалуйся, это по-божески». «Вы, наверное, из нанимателей еще деньги берете», — проворчал Алекс, доставая деньги. «А как же?» — развеселилась девушка. «Мы на всех зарабатываем!» Я почему-то так и подумал. В отличие от общей площади, здешние объявления были не такими лаконичными, как снаружи, а подробно описывали, что нужно делать, какие навыки необходимы и что за это предлагают. Кроме мастеров, искали и других специалистов. Наподобие поваров, тренеров, охранников и тому подобное. Встречались и совсем нелепые запросы с точки зрения Алекса. Например, «Артисты и певцы». Хотя поразмыслив, он решил, что для долгоживущих адептов это неплохая профессия. Но и ко всем специалистам без исключения предъявлялся широкий круг требований. Алекс и не подозревал, что, например, повар должен уметь трансформировать пищу или по виду клиента определять, что для него приятно, а что нет. Некоторое время он ходил вдоль рядов, пока не убедился, что его навыки не особо годятся для заработка на шидаре. Для некоторых специальностей они подходили, но там много не предлагали. А где предлагали, Алекс, как говорится, рылом не вышел. Его подвело слишком быстрое развитие. До седьмого уровня он дошел, но полезной информацией не обзавелся, тогда как остальные десятилетиями росли до его положения. А за это время волей-неволей научишься какому-нибудь делу, если есть хоть капля способностей. тогда не будешь, как идиот, таращиться на привлекательные вакансии вроде энергетического хирурга, которому обещали и бесплатный прием в гильдию, и «Золотые горы». Марах был прав. У мастеров свои пути развития. А Алекс — лопух. К нему тогда не прислушивался. А, -а, а Надо было перенять у Синекожего парочку приемчиков!» На выходе он услышал беззлобный смешок, но гордо прошел мимо. Побродил еще немного по площади и зашел в очередное здание. Тут денег не требовали, поскольку нанимали отчаянных ребят на должности охранников шахтеров или охотников за головами. По мнению Алекса, это соискателем должны были доплачивать просто за то, что они заглянули сюда. По понятным причинам, этот вариант его также не устроил. И, поглазев на цены и послушав зазывал, он вышел. Даже с жетоном Алекс не собирался охотиться на местных партизан или тратить время на охрану шахтеров. Уже лучше самому добывать кристаллы. Окинув площадь взглядом в последний раз, он отправился в гостиницу. Возможно, Генри подбросит идею, как срубить деньжат по-быстрому. А может, пора уже начать экономить и перебраться в место поскромнее. Впрочем, Алекс не торопился. Хватит с него быстрых решений. Господин Морн стоял лицом к огромному панорамному окну. Вид открывался шикарный. Однако главу школы ледяных игл зрелище ничуть не волновало. Случилось событие, ради которого он примчался в это вонючее место. Событие, что потребовало его личного присутствия. Его худощавая высокая фигура неподвижно замерла в центре кабинета. Тонкие белоснежные волосы спадали на сильные плечи, голубые глаза неподвижно смотрели вдаль. И лишь длинные холеные пальцы мягко крутили металлический браслет, ради которого он, собственно, и прибыл в Нижний город. За спиной находились еще двое — зам и женщина-следователь. Хотя господин Морн славился своей вежливостью, обаянием и вообще был любимцем женщин, ближайшие помощники не обманывались. Они точно знали, что за маской учтивости скрывается безжалостный хищник и эгоист. Что удалось выяснить? Имя лавочника — Надир. Занимался производством и торговлей красным жемчугом. С кем работал? С Суврой? Нет, у него была собственная команда. Их нашли сегодня на окраине города вместе с охранником Надира. Они добывали органы из бродяг и изгоев. Их убили еще раньше лавушника, талантливые ребята. Странно, что Надир их первым обнаружил. «Это неважно. Дальше...» Равнодушный голос морно перебил женщину, и она послушно продолжила. Убийца проник в дом, не затронув сигнализацию, хотя она была и довольно неплохая. Дальше они с Надиром подрались, при этом второй охранник даже не проснулся, хотя они развратили всю комнату. «Мне доложили, что остались следы...» Убийца, несомненно, самородок, но не слишком опытный. Оставил сигнатуру. Патруль не успели ее зафиксировать. Сигнатура уже загружена в базу. Если преступник появится, то мы сразу это узнаем. Докладывайте о любых изменениях. Теперь идите. Когда парочка ушла, Морн поднял браслет. Как же так получилось, что этот шлудивый пес пропал, а его хранилище оказалось тут. И где, интересно, мои осколки? И почему Лавашникова убили, едва он получил браслет? «Слишком много вопросов, а ответов нет». Голос владельца кабинета, да и не только кабинета, но и всей башни, был задумчивым и равнодушным, словно он решал занятную головоломку. Однако помощники господина Морна знали, что этих вопросов достаточно, чтобы перевернуть город, но найти преступника, который заинтересовал лидера школы «Ледяных игл».